Недели через две после освобождения из пещеры Том зашел повидаться с Бэки. Судья Тэтчер в шутку спросил, не хочется ли ему еще раз побывать в пещере. Том ответил, что он не прочь хоть сейчас. «Я нисколько не сомневаюсь в этом, Том», — сказал судья, — «но мы приняли меры. Еще две недели назад я распорядился обшить дверь листовым железом и запереть ее на три замка. А ключи у меня». Дом побелел, как полотно. «Ох, судья! Там, в пещере, индеец Джо!» В пять минут новость разнеслась по всему городку, и тотчас же около десятка лодок, нагруженных людьми, направилась к пещере. Как только открыли дверь, глазам прибывших представилось печальное зрелище. У самого входа лежал мертвый индеец Джо, прижавшись лицом к дверной щели.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 На другое утро, после похорон индейца Джо, Том увел Гека в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. Что? Гек испытующим взглядом впился в лицо товарища. Том, ты опять напал на след этих денег. Гек, они в пещере. Том, скажи по-честному, ты серьезно говоришь или шутишь? Серьезно, Гек, я никогда за всю свою жизнь не говорил так серьезно.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 Остановил тележку перед домом миссис Дуглас, втолкнул Гека с Томом в гостиную и сам вошел вслед за ними. Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города. Вдова встретила мальчиков так ласково, как редко встречают гостей, явившихся в одежде,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 Том выбежал из комнаты. Все с недоумением переглядывались и вопросительно смотрели на Гека, но тот молчал, как убитый. Сгибаясь под тяжестью мешков, вошел Том, высыпал на стол кучу золотых монет и воскликнул. «Вот! Что я вам говорил? Половина Гека, другая моя!» При виде такого множества золота у всех захватило дух. С минуту!